Лова вторая. Амирхан. Примите наши искренние соболезнования. Такой молодой, какое горе. Ему еще жить и жить. Он навсегда в наших сердцах. Слова притворного сожаления слышались отовсюду. Мне оставалось лишь сжимать челюсть и прижимать к себе дочь. Пока гроб с моим младшим братом опускали в сырую землю, я уверен, что большинство собравшихся пришли посмотреть на то, как мы держимся. Многие злорадствуют, что в последний год нас потрепало. Сначала Камилла предала семью и осталась с врагом, а пару дней назад мы узнали, что Даяна застрелили, убили, словно животное, и попытались скрыть следы преступления. То, что сделали с его телом, даже описать сложно. Поэтому его и хоронят в закрытом гробу. А люди, словно шакалы, получают кайф от нашего горя. "Папа!" вновь всхлипнула Лейла, и я прижал ее голову к своей груди, чтобы не смотрела. Незачем. Видел, как Наиль прижимает к себе заплаканную супругу. Встретился взглядом с братом, и в его глазах читалась та же жажда мести. Кто бы это ни сделал, умирать он будет долго и мучительно. Уж мы об этом позаботимся. После похорон со мной все стремились поговорить, обсудить вопросы, они даже в такой день не могут думать ни о чем, кроме как о своей выгоде. Твари. Я лично отвез дочь домой. Девочка молчала всю дорогу. "Лейла, зайди ко мне в кабинет, мне нужно с тобой поговорить", сказал я. "Хорошо, я хочу переодеться после", она не договорила. Голос дрогнул, а из глаз вновь полились слезы. "Не торопись, я буду тебя ждать". Зашел в кабинет и сразу подошел к бару, налил виски в стакан и осушил залпом налил второй и заметил, как подрагивают руки. Сжал их в кулак. Внутри такая глухая ярость бушевала, которая не могла вырваться наружу. И нутро скручивало от боли потери. Такое чувство, что отрубили тупым ножом жизненно важный орган. И я подыхаю медленно, болезненно. Подошел к столу и достал из ящика пачку сигарет. Закурил. Бросил давно. Дурная привычка, но сейчас мне нужен был никотин. Сделал глубокую затяжку и выпустил струю дыма через нос. Я снова и снова прокручивал в голове все известные факты. Примерно месяц назад Даян просматривал документы по своему сектору, который я доверил ему, и нашел какие-то расхождения. Я сказал ему, чтобы он забил. Мелкие кражи и воровство всегда были и будут. Но он не послушал. Он стал одержим этим всем. Ему казалось, что за этими цифрами скрывается нечто большее. Наил сказал, чтобы младший продолжал играться, раз ему нравится, и я дал добро. Если бы мы только знали, к чему это все приведет. Какая-то мразь посмела убить брата. Его нашли в мусорном контейнере с простреленным черепом, без кистей рук, глаз и зубов. Кто-то пытался избавиться от следов преступления. Я ослабил узел галстука. Мысли о брате вызывают физическую боль. Почему он не обратился ко мне или к Наилю? Почему сделал всё сам? Я знаю, что он хотел показать нам, что способен на многое, блядь. Мой младший брат мертв. а ублюдок, который его убил, до сих пор дышит. Но это ненадолго. В кабинет постучали. Я затушил окурок в пепельнице. Заходи. Лейла вошла в кабинет и аккуратно прикрыла за собой дверь. Девочка переоделась в домашний спортивный костюм и села на кресло, подтянув коленки к груди. Малышка сморщила носик и к чему-то принюхалась. Ты что, опять курил? недовольно спросила она. Прости. Ты же обещал, что бросил бросил. И почему я тебе не верю? Дочь закатила глаза. А я не мог не отметить того, как она на мать похожа. Один в один, как Дарья. Я потер центр груди, то место, которое принадлежит усопшей супруге. Те, кто убили Даяна, ты знаешь, кто? спросила дочь. Я внимательно посмотрел на неё. Слишком рано стала взрослой, А взгляд такой прямой, хочет знать ответ. «Еще не знаю. Но обязательно узнаю, честно ответил. Хорошо. Пусть страдают, твердо ответила дочь. Так о чем ты хотел со мной поговорить? Ты завтра уезжаешь? Девочка нахмурилась и посмотрела на меня из подсведенных на переносице бровей. Мы куда-то едем? «Не немылыла. Ты завтра улетаешь в Швейцарию в закрытый пансион. Дочка открывала и закрывала рот. Я видел, как на ее лице меняются тысячи эмоций. Нет, я не хочу. Я хочу остаться здесь. Это не обсуждается. Иди и собирай вещи. А когда у нас Что-то обсуждается, а? Папа, ты что-то решаешь и ставишь перед фактом. Вот как происходит в нашей семье. Я ожидал такой реакции. В последнее время стало очень эмоциональный. Психолог сказал переходный возраст. Но отправляют дочь подальше специально, чтобы она не видела меня в состоянии, когда я открою охоту на тех, кто виноват в смерти Даяна. Не хочу, чтобы малышка видела мое безумие. Она не готова к этому. Мои решения не обсуждаются. Я не твой подчиненный. Я твоя дочь. И что это меняет? Лейла, ты будешь делать всё, что я тебе скажу. Я никуда не поеду, понятно? Вещи собирай или поедешь только в том, в чем будешь одета, отрезал я. Может, я был с ней груб? Но сейчас не время, чтобы щадить ее чувства. Я могу пожить у Наиля и Эмилии. Пожалуйста, папа, я не хочу уезжать. Глаза ребенка наполнились слезами, и по щекам покатились слезы. Я с силой провел по лицу. Каждая ее слезинка рикошетом в сердце. Я ненавидел себя за то, что она плачет из-за меня, но выбора нет. Завтра ты улетаешь, и точка. А теперь иди собирай чемоданы, Лейла. Дочка сидела с минуту, смотрела на меня, а я не отводил взгляд. А потом она просто встала и пошла на выход, но прежде чем уйти, задержалась. Теперь у меня язык не повернется назвать тебя папа. Ты Амирхан Абрамов и полностью соответствуешь статусу холодного безжалостного ублюдка, выплюнула дочь и ушла, не оборачиваясь. Я помассировал переносицу. Голова начала болеть нещадно. Со временем она поймет, что всё для ее блага. Мне нужно отправить ее подальше и знать, что она в безопасности. Я лично проверил пансион. Охрана там на уровне Пентагона. Я буду спокоен, что она далеко от всего ада, что разверзнётся здесь. Снова стук в двери. На этот раз из хак. Парень был чем-то встревожен. Мы нашли след ублюдков, сказал он и положил передо мной папку.